Глава шестнадцатая. Неприятное пробуждение. Агапеев дымил папиросы, откинувшись на мягкую спинку. Шумная жизнь вечернего города убегала мимо зеркальных окон. И это мелькающее движение, отражающиеся огни, улыбки, пешеходы, встречные моторы и коляски, молодые красивые лица — все это вместе с мягким сумеречным дыханием установившегося мая так манило к себе. Досада, что мотор закрыт наглухо, да и вряд ли вообще раскрывается. И хорошо, что внутри темно и не сидишь как на показ. Пробовал Агапеев опустить окна. Пусть хоть струйка свежего воздуха ворвется. Нет, не открываются, словно запаяны. И он курил и мечтал. Хорошо. Все так удобно складывается. Ему давно говорили, что Шепетовский желает узнать его поближе. Интересуется им а этот молодой полковник — большая сила, и от него зависит многое. Что ж, тем лучше, можно будет через него получить место начальника одной из воздухоплавательных школ, и тогда... Агопеев сам не мог себе ясно представить, что именно будет тогда. Но сквозь облако папиросного дыма, реявшего в купе, он увидел близко, да жуткого близко, влажные, как вынутые из воды коралл губы княжны. Увидел зеленоватые глаза с японским приподнятым к вискам разрезом. И тут же другие губы, не такие свежие, но черт знает, какой притаился в них опыт. А эти глаза с тяжелыми веками, обе и та и другая манили. Он опомнился, когда весь каменный островский остался уже позади с его ровным торцом. И плавный бег машины сменился подбрасыванием на ухабах, Скверной булыжной мостовой. Это была глухая, вымершая набережная вдоль широкой спокойной реки. Золотистые и багровые отцветы скользили по ее ровному застывшему зеркалу. Агапеев даже не сразу вспомнил, какая это набережная. Их так много на островах, и все они так похожи, в конце концов, друг на друга. Машина с разгону стала. По инерции Агапеева так и швырнуло всего вперед, соскочили вниз папки. Он хотел их наладить в прежний порядок, но стремительно раскрылась и захлопнулась дверца. И рядом с Агапеевым очутился кто-то. Положительно кто-то. Агапеев не мог разглядеть своего нежданно-негаданно свалившегося спутника. Спутник быстро нажал одну кнопку, другую. На окнах опустились глухие решетки. Автомобиль мчался, он уже мчался, средь кромешной тьмы. Сначала растерявшийся Агапеев стал рваться, пытаясь распахнуть дверцу, звать на помощь, но сильные пальцы схватили его за руку, а голос невидимого спутника бросил ему угрожающее, из черного как сажа мрака. «Если вы двигаетесь или кричите, я вас тотчас же застрелю. Прошу сидеть смирно и не волноваться». Спутник с усилием говорил по-русски. «Видно, что этот язык не родной ему». «На каком основании? Как вы смеете? Кто вы такой?» Пытался протестовать Агапеев. «Не все ли равно вам? Называйте меня Иксом». «У меня нет знакомых с фамилией Икс. Если это шутка, то глупая и грубая. Я прошу вас освободить меня от вашего общества. Я спешу, меня ждут». «Это не шутка. И затем вас никто не ждет». Машина, гудя и содрогаясь, подпрыгивая на ухабах, вихрем летела». И, судя по безмолвию сирены, путь был совершенно свободен. Агапеев, похолодевший, забился в угол подальше от этого страшного человека с револьвером. И он слышал запах сильных сладковатых духов. Казалось, неведомый спутник весь был пропитан ими. Тоска, тягучая тоска, чем-то вязким, холодным наполнила все существо Агапеева. И кружилась голова, и тошнила, и он не знал от чего... От страха, животного страха перед тем, что случилось? Или от этих сладких пряных духов? Вступить в борьбу, схватить бандита за горло? Какой смысл? Он безоружен, а у того револьвер, и шансы далеко не равные. Крутой поворот машины, протяжный стон сирены, и опять безумный бег в слепое пространство. И растет, ширится тоска в груди. Неужели конец? И он уже не вернется и не увидит больше. Никого не увидит. Как глупо очутился он в этой ловушке. Вместо Шепетовского с ним говорил кто-то другой. В этом теперь никакого сомнения. Кому он понадобился и зачем? Агапеев терялся в догадках. А спутник там у себя завозился над чем-то. Агапеев услышал оттуда. «Опустите руки! Одно движение, и я дам вам пулю!» И тотчас же что-то мокрое, липкое, громадным пластырем залепило его все лицо. И стало еще темнее, и дышать было нечем. Какие-то обрывки потухающего сознания, несколько судорожных движений, слабых скованной снотворной истомою. И он провалился куда-то, и летел, летел, без конца. И погас последний трепетный луч». Цветало, над рекою клубился туман. Застилая даль, тихо и тягуче ползли жемчужно-белесые клочья хаотическим хороводом каких-то косматых призраков. Просыпались деревья, влажные, напоенные росою, и где-то в гуще листвы несмело еще с просонок слышалось одинокое щебетание. На скамейке под приземистой липой лежал молодой человек — «Бледный, хорошо одетый, слишком хорошо для бесприютного бродяги, ночующего под открытым небом. У изголовья смятый котелок. Случайно смятый. Он весь был новенький и дорогой. И странно, как у мертвого развернулись носками ноги в желтых щегольских ботинках. Развернулись и как-то деревянно застыли. Бледный молодой человек завозился». Ему стоило усилия разомкнуть склеившиеся веки. И слабость во всем теле как будто четверней переехала его. И дурной вкус во рту. И противный сладковатый запах. Через минуту молодой человек сидел на скамейке, а в голове и ногах была тяжесть. И еще не придя в себя, не понимая, где он и что с ним, озирался птичьими глазами. А мысль работала, мучительно работала, желая вспомнить. Свежо, прохватывала дрожь. Он повел плечами, съежился и застегнул пальто. Взгляд блуждал. Он вспомнил и сладкий запах духов, и угрозу, и еще запах. Тяжелый, дурманищий, неприятный. И больше ничего. Дальше пробуждение на этой скамейке. И до того все это было нелепо, кошмарно. Мелькнула даже мысль, не сон ли все это? Увы, не сон. Спеша он встретил на лестнице Криволуцкого, захлопнулась дверца мотора, он хотел опустить окна, а потом, потом уже где-то далеко в глуши ворвался к нему этот надушенный бандит. Человек без лица. Человек-фантом. Папки, чертежи, все это исчезло. Его ограбили самым предательским, самым наглым образом. И он даже не знал кто. Это непростые бандиты. Золотые часы, бумажник с довольно крупной суммой. Все это на месте, ничто не пропало. Он поднялся с тупым безразличием ко всему. Надел котелок, не позаботившись даже выпрямить его, и, не зная местности, побрел вдоль набережной. Идти пришлось конец немалый. Все клубился над рекою тумана и ползли немым хороводом косматые призраки, но становились воздушнее и легче. И мертвенно-сизый рассвет медленно переливался в утро, обещавшее погоду и солнце. А Гопеев брел наугад, без мысли, без желаний, отупевший какой-то весь. Вот уже и знакомые места. Он помнит зеленый дом на углу с вывеской «Виноторговля», помнит «Деревянный мост». Городовой в светлых жестких усах с наспавшимся красным и хмурым лицом бросил подозрительный взгляд на человека в измятом котелке и с нетвердой походкой. Агапеев свернул на мост. Здесь уже стали попадаться люди. Мост как-то прозрачно грохотал под копытами. Завыла сирена автомобиля, спешили в город из загородного сада запоздавшие гуляки». Два-три помятых женских лица по привычке стрельнули подведенными глазами из-под широких вызывающих шляпок. Попался грязный и шершавый ночной Ванька с такой же, как и сам немытой и нечищенной пролеткой. Самому элегантному экипажу не обрадовался бы так Агапеев. Расцеловать был готов. Ванька, нахлёстывая свою клячу, медленный рысцою трюх-трюх, волок не вёз, а именно волок через весь Каменно-Островский, своего клюющего носом седока. Агапеева разморила, как после кутежа. Да разве добрая порция снотворного не была своеобразным кутежом? Он дремал. У себя в номере Агапеев свалился и крепко спал до полудня. И спал бы еще, но его разбудили». Он сердито вскочил с кровати, отпер дверь и плюхнулся назад в постель, закрывшись одеялом до горла. На пороге с готовым учтивым извинением обрисовалась фигура молодого офицера. «Я думал, что вы бодрствуете, и если бы я знал...» «Ничего, пожалуйста, садитесь. Это я должен извиняться. Второй час...» Офицер, сказав несколько любезностей, вполне впрочем искренних по адресу Агапеева смелыми полетами которого ему приходилось не раз восхищаться, приступил к цели своего визита. «Я обеспокоил вас от имени вам, несомненно, знакомого. Это имя полковника Шепитовского. Он обещал одному лицу с высоким положением представить вас, чтобы вы лично продемонстрировали все ваши, относящиеся к дракону, чертежи и рисунки, сопровождая соответствующими пояснениями». «Если вы сегодня свободны между...» Офицер осекся, до того поразил его Агапеев своим видом. Приподнявшись на локте, знаменитый авиатор, бледный, с ужасом округлившим его птичьи глаза, смотрел на молодого офицера. Смотрел, как столбняком объятый.